16 Первым чувством, которое вернулось к Кальцину, было обоняние. Душный, влажный и густой смрад подземелья, который невозможно перепутать ни с чем, наполнял его нос и полз ниже, царапая горло. Потом послышалось хлюпанье воды, медленная копель, словно из дырявого ведра. Он чувствовал, что стоит на коленях. «Нет, не стоит, хотя колени под ним подгибаются», потому что тело свисает на поднятых вверх и раскинутых в стороны руках. Что... Боль вспыхнула яростным сиянием, которое пронзило его от макушки до пят. Словно кто-то проткнул его на вылет стеклянным обломком. Он крикнул, а темнота глухо чавкнула и поглотила его крик. Минут он бессильно висел, не открывая глаз, боясь даже вздохнуть поглубже. Болело ужасно. Должно быть, он провисел часы, а тело уступало пытке. Напряженные мышцы сухожилия, ладони, лишенные прилива крови, искривленные под неестественным углом суставы, все ждало того момента, когда он попытается пошевельнуться. Откуда-то пришла веселость. Как он и сказал, Аонель, в последнее время его жизнь состояла из дыр в материи времени, кончающихся тем, что он приходил в себя в странных местах. И лишь одно было постоянным, всегда предшествовало этому. Предшествовало... Что? Темнота. Сознание его висело на тонкой нитке над гигантской дырой, откуда голодными глазами таращилась на него паника. Он не помнил. Он не помнил ничего с того момента, как... как... Тянуться за воспоминаниями было похоже на попытку вырвать ноги из липкой грязи. Они прибыли на мол в северном порту. Он помнил, что Кейла приветствовал их моросью, обычной в это время года. А портовый чиновник лишь взглянул на монашеские сутаны, на посох путешественника, обвязанный шнуром со свинцовой печатью братьев бесконечного милосердия, и махнул на них рукой, сосредотачивая внимание на экипаже и товарах Кога, которым они сюда доплыли. Корабли, приходящие за Монерии, несли на борту серебро, янтарь, меха, ценное дерево, там был заработок, которого не ожидалось у пары братьев из нищенствующего ордена. Пары. Он не вернулся в город в одиночестве. Вернулся с... Аонель. Он висел почти неподвижно, концентрируясь на воспоминаниях, которые напоминали стайку шпротов. Всякий раз, когда он тянулся за одним, остальные порскали во все стороны. Аональ решила вернуться с ним на панке Эла, чтобы выполнить ритуал, который должен был убрать из его головы кусочек души Бога. Ей следовало присутствовать при конце этой истории, поскольку она была в ее начале. «Равновесие важно», — сказал Оум. «Без него все падет». Альсен попытался поймать остальные воспоминания с того момента, как они покинули порт. «Хаос и проблески света, отраженного от боков уплывающих шпротинок». Какой-то мужчина со знаком реагвера на предплечьях. Дурвон почти тонет свежей припухлости. Патрули при входе в Дартвенну. Перевернутая повозка, закрывающая путь по улице. Слова «Приветствую, братьев, приветствую», произнесенные нарочито униженным шепотом. Люди, собирающиеся в толпу, согласно неким, на первый взгляд, странным принципам, не по богатству, цеху или языку. Минуемая на улочке грубка вооруженных палками, дубинами и ножами подмастерьев из мясников, носящих на шее символы ладони матери. Заплаканная женщина, прижимающая к груди окровавленного мальчишку. Бендарет Эрлеах, аристократ по крови, кости и лицу. Пульс в висках и мушки перед глазами. Он встряхнулся и оттолкнул эти картины. Это дорога к безумию. Тело подсказывало, что Альсин висит тут довольно давно. Прежде чем он вернет над ним власть, стоит осмотреться. Он разлепил веки. Темнота. Темнота за и перед глазами. Полная, словно бархат, поднесенный к самому носу. Худшая разновидность тьмы. На миг ему показалось, словно веревка разорвалась, и он падает. Машинально дернул руками в сторону лица... Боль вспыхнула снова, но на этот раз от крика его удержала мысль, пережавшая горло, ужасная и отбирающая способность рационального анализа ситуации. «Его ослепили!» «Его ослепили!» Вор дернулся сильнее, приподнимаясь на вытянутых вверху руках и встал на ноги. Тело запротестовало такой болью, словно все кости у него были сломаны. Он застонал, но устоял, выпрямился, сжал зубы и заставил себя думать. Его ослепили или... или он был в по-настоящему глубоком подвале, таком, где солнце лишь легенда, которую рассказывают друг другу ползущие по стене насекомые. Да, так-то оно и должно быть, он не чувствовал боли на лице. Везде, но только не на лице, просто-напросто тут царила ужасная тьма. В этой позиции руки его были приподняты и раскинуты в стороны. Когда Альсин шевелил ими, чувствовал железные обручи наручников и звенья цепи, идущие вверх. За спиной ощущал вертикальную балку, с благодарностью оперся на нее. «Когда он вернет власть над телом, ты ведь знаешь, что это, верно?» Мысль пришла внезапно, он почувствовал в ней мрачную веселость. «Ты уже видел кое-кого, кто умер, прикованный в сходной позе. Ты уже касался звенья, в которых не разрушит ни один инструмент, алхимическая кислота или заклинание. А эта балка вовсе не балка, а клинок». Черный, словно кусок неба, на котором не горит ни одна звезда. Клинок холодный и голодный. Ты знаешь, где ты?» Он застыл, призывая всю свою волю, чтобы не начать дергаться и биться. «Да, я знаю. Я помню те цепи, вырастающие с концов эфесы, распинающие жертву на клинке. Я помню меч, черный, словно сон крота, меч, что тверже сердца проценщика. Я там, где все началось. Перед лицом... Денгатага, меча Реагвира. Лицом? Удивился он сам себя. Чего я подумал, лицом? Потому что она так сказала, а анэль. Он должен был встать перед лицом меча и развернуть случившееся. Предложить сущности, которая в нем сидела, альтернативу. Или же им придется сражаться, пока это тело не распадется, а сукин сыну идет той же дорогой, какой он пришел. И не важно, что ждет его там, по ту сторону. Этот план был настолько же безумен, как и планы черных ведьм, касающиеся будущего Аманерии. Теперь Альцин понял. Надежда вовсе не умирает последней. После нее свой голос получают безумие и отчаяние. Он отклеил спину от меча. Нет. Еще ни времени для одного, ни для другого. Сперва он должен вспомнить, как сюда попал. Вор вернулся мыслями к Камане. Это он помнил. Слегка смутно, но чем больше он сосредотачивался на прошлом, тем отчетливее его видел В монастыре его приветствовали, словно чудесно воскрешенного ребенка Домах и Найвир приплыли десять дней назад, принеся весть о его вероятной смерти Потому что из долины Дхавии ни один чежеземец не возвращался живым И тут такая неожиданность Альцин помнил приветствие, удивление на всех лицах и свой стыд а лучше всего он помнил причину своего стыда, ложь, которую он угостил Приора. Он лгал, поскольку таким был договор между ним и Оумом. Никто не имел права узнать, что случилось в долине, как никто не имел права узнать правду о боге сейхийцев и о его слабости. Ранее ложь никогда не представляла для Альцина проблемы, но, сидя перед столетним стариком, который был настолько добр к нему, а теперь, казалось, впитывает каждое слово из его уст, Вор чувствовал себя мерзко. Заслонился беспамятством, банальная отговорка о тяжелой болезни и бреде, сопровождавшем его в пути. Он сказал Энраху, что не добрался до долины, но встретился с ведьмой, которую искал за несколько миль от долины. «Да». «Чувствовал тамошнюю силу, дремлющую внутри». «Нет, он понятия не имеет, что там такое. Может, исключительно сильный источник неизвестного аспекта?» «Не знает, не понимает такого». «Как он выжил?» Тут он послал Приору заговорщицкую улыбку и сказал правду. Черные ведьмы имеют к монастырю дело. Хотят купить оружие, но так, чтобы ни одно из северных племен об этом не узнало. Не сказали ему, зачем им это. Таковы их предложения. Несколько купцов получат кучу денег, доставив оружие морем в долину Тхавии. Ведьма сама скажет, что ей нужно. Он помнил удивление и его неуверенность и подозрительность и понимал их. С точки зрения старого солдата, в том не было смысла. Зачем самой мощной силе на острове оружие, о котором никто не должен знать? Что там, собственно, происходит? Альцин не позволил ему раздумывать над этим слишком долго, раскрывая вторую часть «Пожеланий ведьм». Собственно, своих пожеланий. Он и сопровождающие его особо должны как можно скорее добраться до Панкейла. Да, это ведьма. Та самая, которая была причиной его проблем. Нет, он ей не доверяет, но выхода у него нет. Для него это единственный шанс. В тот момент лицо Приора сделалось серьезным. И от чего бы у монастырю выполнять эти поручения? Что он получит взамен? Ничего. Долина Дхави знала, кто кого держит за яйца в этих переговорах. Если Энрах не согласится, каждый монах Великой Матери за стенами каманы станет восприниматься как жрец любого другого Бога. Навсегда. Таким-то образом, Мальцин и Анель оказались на коге, плывущем в Панке-Эла, одетые в сутаны, с посохами паломников, с печатями и письмами, гласящими, что они – двое ожидающих в паломничестве, чтобы нести утешение страждущим. Это была превосходная маскировка, потому что никто не заглядывает под кипышоны монахов, а если попытается, то довольно будет сунуть ему под нос миску для подаяния, чтобы он быстро отошел прочь и сделал вид, что интересуют его совершенно другие дела. Вор помнил путешествие, монотонное и спокойное. И помнил Панкейла, дождливый и туманный в тот день, когда они приплыли. А потом? Они пошли что-нибудь перекусить. Визит в таверну предложил он, тогда это казалось хорошей идеей. Альцин помнил, что когда они встали на пороге, все разговоры утихли, а не бритый, в грязном фартуке Верзилу за стойкой скорчил мину, словно собирался выбросить их за дверь но заколебался, бросив взгляд, на немалую группу корабелов и моряков, сидящих в одном из углов зала. Альсен помнил тишину, заливающую зал, когда они сели за стол и заказали еды. Помнил миску жиденького рыбного супчика и ложку, вылавливающую там маленькие куски трески с терпеливостью нищего, копающегося в мусоре. А потом напряжение, почти ощутимое, которое повисло в воздухе. Они поели и вышли из таверны так скоро, как только сумели, а потом быстрым шагом нырнули в лабиринт портовых улочек. Словно пытались сбиться со следа погоню. Вдруг в воспоминаниях мелькнул вход в храм Реагвира, мощные врата, охраняемые восемью алибарщиками в тяжелых кольчугах. Накинутый на доспех синий яки украшал дурвон, вокруг которого прилеплялись листья дуба. Новая символика, незнакомая Альцину. Верные входили внутрь под внимательными взглядами, постреливающими из-под открытых шлемов каполинов, но не задерживали никого, даже коллег и нищих, которым ранее было запрещено переступать порог этого храма. И все. Альцин не помнил, вошел ли он внутрь или решил не рисковать. Он тряхнул в темноте головой. Это ни к чему не ведет. Что его!